Глава одиннадцатая. Сделай его, ковбой! Лилиан Менил проснулась рано утром. Через окно, выходящее в патию, комнату освещал яркий, сияющий, как бриллиант, солнечный свет. Наружное окно, понятное дело, было плотно занавешано запертой ролетой. Из-за пасения индейцев. Она томно потянулась и вновь было погрузилась в утренний сон однако внезапно передумала, сбросила одеяло и встала. Вставать в такое время Лилиан не привыкла. Для нее это была страшная рань, но она хорошо помнила, что после завтрака ей был обещан урок верховой езды. А завтракали здесь, как объяснила ей Диана, очень рано. Одеваясь, она выбрала модный выходной костюм от хорошего портного, В костюм для верховой езды она собиралась переодеться после завтрака. А перед завтраком Лилиан захотелось немного прогуляться по двору в новом модном костюмчике, который, как она знала, очень ей шел. Несколькими минутами позже, спустившись во двор, она заметила признаки какой-то активности в лошадином загоне и направилась прямо туда. Техасский Пит помогал подсобному рабочему с кормлением лошадей. Заметив её приход, он начал судорожно осматриваться в поисках удобного пути бегства. Он ни в каком отношении не был любителем женщин и отдавал себе в этом отчёт. Однако было поздно. Пути к отступлению не было, так как Лилиан Мэнью была уже между ним и спасительным спальным корпусом. Тогда он со всей самоотверженностью отдался работе, старательно действуя вилами и притворившись, что вовсе не замечает ее. Правда, это притворство не произвело на Лилиан Мэнил какого бы то ни было впечатления. Она остановилась перед столом и заглянула внутрь. — Доброе утро! — сказала она. Техасский Питт сделал вид, что он не расслышал. — Доброе! Бросил он, немедленно с новой силой взявшись за вилы. Он бы хотел, чтобы она ушла. Лошади были накормлены, и у него не было других поводов далее оставаться в загоне. Но чтобы вернуться в спальный корпус, он должен был пройти мимо этой нарушительницы спокойствия. Диана была не в счет. Он привык к Диане. И хотя он и был в неё безумно влюблён, она не внушала ему особого беспокойства или интереса, за исключением двух-трёх случаев, когда он пытался поддержать с ней более или менее продолжительный разговор. А мы можем заверить читателя, что доктор Джонсон не нашёл бы ничего в манере выражаться техасского пита, что могло бы вызвать его зависть. Питт продолжал кормить лошадей. Он уже скормил им двойную дневную порцию сена, и это несмотря на то, что их должны были снова кормить вечером. Наконец он осознал, что оттягивать далее трудный момент встречи невозможно, и что девушка не уйдет. Он ожесточенно воткнул вилы в сток сена и почти в ужасе зашагал к выходу из загона. Вид попытался сохранить равнодушие и пройти мимо неё, даже не посмотрев в её сторону. Однако оба эти намерения не смогли осуществиться. Во-первых, потому что на самом деле он был далеко не равнодушен, а во-вторых, во-вторых, потому что она встала прямо у него на дороге, слачайше ему улыбаясь. Ещё прошлой ночью я и предположить не могла, что буду иметь удовольствие встретить вас здесь, сказала она. "Я мисс Мэнн, кузина мисс Хендерс". "Да, мэм", сказал Пит. "Я полагаю, вы один из коровьих джентльменов", добавила она. Пит сразу побогравил. Из его гортани вырвались было уже такие звуки, что можно было подумать, что Пит подавился или поперхнулся. В действительности, они выражали глубочайшую обиду. Однако он мгновенно вновь овладел собой. Что-то в этом её глупом замечании освободило его от смущения и стеснительности. Неожиданно он почувствовал себя почти равным ей. "Нет, мэм", объявил он уже совсем другим тоном. "Я вовсе не один из корових джентльменов. Я всего лишь новичок". "Я бы так не сказала. Вы не выглядите новичком, особенно в этих кожаных штанах с бахромой. Но вы ведь ездите верхом, не правда ли?" Добавила она поспешно. «Я ещё не обучен», – заверил он. «О, ну не печально ли это? А я-то была уверена, что вы прекрасный кавалерист, и я хотела попросить вас поучить меня верховой езде. Давайте после завтрака пойдём вместе к мистеру Колби и попросим его поучить нас обоих. Боюсь, ему это не понравится». Утром он обучает только женщин, а я лично обучаюсь в его послеполуденном классе. А он что, обучает езде регулярно? О боже. Ну, конечно, это как раз то, для чего он здесь. Он обучает нас ездить на лошадях, чтобы мы могли ловить коров или просто гулять. А я думала, он бригадир, сказала Лилиан. Да, мэм, но это одна из его обязанностей – учить коровьих джентльменов ездить. Как это интересно! Я уже успела узнать здесь так много нового, а ведь я еще всего лишь второй день в Аризоне. Мистер Балл тоже был очень добр и снисходителен ко мне. Он терпеливо отвечал на все мои маленькие, глупенькие вопросы. — Я полагаю, он может осветить любой вопрос, мэм, — сказал Пит. — Да, я почувствовала. К тому же он уже очень давно в Аризоне и столько должен был уже совершить для развития этих земель. Да вот же, например, вы знаете, что это он посадил все те липы, что растут на берегах маленькой забавной речки, вдоль которой мы ехали вчера так долго, мили и мили. Он сказал вам так? спросил тихо Скипит. Да? Не поразительно ли это? На мой взгляд, это обнаруживает у него артистический темперамент. И это больше, чем я мог ожидать от него, пробормотал тихо Скипит с благоговением. Внезапно страшный металлический звон нарушил спокойствие прохладного горизонского утра. Девушка кратко взвизгнула и прыгнула к Техасскому Питу, обняв его объятиями руками за шею. "Мой, что это?" кричала она. "Неужели дицы?" "Нет, мэм", сказал Техасский Пит, пытаясь ослабить её зажим в виду тех злорадных взглядов, которые бросали на него несколько несчастivых коровьих джентльменов наблюдающих эту пикантную сцену с крыльца спального корпуса. «Нет, мэм, это не индейцы. Это звонит колокольчик к завтраку». «Как это глупо с моей стороны», – объяснилась Лилиан. «Думаю, я должна теперь уходить. Очень рада была с вами познакомиться. Мистер... Меня зовут Техасский Питт». Очень рада, мистер Пит, и я надеюсь, что вы научитесь верховой езде быстро. Я уверена, мы будем устраивать восхитительные экскурсии и пикники среди тех чудных холмов. О, не божественно ли это! Только вы и я, мистер Пит. И она бросила на беднягу такой взгляд, который вскружил бы голову и более искушённой натуре, чем тиха скипит. Когда она наконец ушла, и Пит направился на кухню, он провёл петернёй по копне своих волос и в ужасе пробормотал: "Боже мой, за исключением её, моя голова в порядке". О входа на кухню его поджидал Шорти, который набросился на него и обнял его обеими руками за шею. "Поцелуй меня, дорогуша". Заорал Шорти. «Меня еще никто не целовал перед завтраком!» «Закрой пасть, ты, морж длинноластый!» Ответил Пит, отпихивая здоровенного приятеля. И ел Пит молча, несмотря на насмешки своих товарищей, которые скоро иссякли. Ковбои поняли всю тщетность своих попыток вызвать шутками его гнев. Все знали, что Пит бывает страшен в гневе, а при необходимости он мог и за револьвер схватиться. Однако его невозможно было разозлить, пока в уколах оставалась сталька юмора. "Послушай, повар", окликнул он старого чудака. "Ты самый образованный парень в этом стаде бодливых коров. Скажи мне, что такое каверист? Кое что?" «Чем ты суп накрывать?», — ответил китаец. Техаски Пит почесал в голове. «Я все никак не мог понять, почему она мне не понравилась. Теперь я знаю». Диана Хендерс приветствовала входящих в столовую гостей живой улыбкой и теплыми словами. «Надеюсь, вы отлично спали?», — осведомилась она. «О, да!», — воскликнула Лилиан. Я ни о чём не думала с самого момента, когда моя голова коснулась подушки. Это была совершенно восхитительная ночь. А я не спал, сказал Корсон, и Диана заметила, что он выглядит усталым и измученным. Что случилось этой ночью? спросил он. А если что-то и случилось, то я бы там ничего не знаю, ответила хозяйка. А почему вы спрашиваете? А вы видели кого-нибудь из ваших людей этим утром или кого-то из соседей? спросила он встревоженно. Я говорила с двумя три мерами рабочими сегодня, а соседей у нас нет. Сколько женщин находится в этом месте? не отставал Корсон. Только я и Лилиан. Может быть, Но этой ночью, я уверен, произошло нечто ужасное. Такой страшной и отвратительной ночи я не проводил еще ни разу в жизни. Забавно, что вы ничего не слышали. «Не слышали что?» – поинтересовалась хозяйка. «Эту женщину! Боже мой! Я и сейчас явственно слышу ее вопли!» «Морис, что вы имеете в виду?» вскликнула мисс Мейел. Это было примерно в полночь. Стал объяснять Корсон: "Я ещё не спал, только немного вздремнул, когда совершенно внезапно поднялся собачий лай, а затем закричала женщина. Это был самый ужасный, длительный и отчаянный вопль, какой я когда-либо слышал. У меня впечатление, что кто-то пытал её держу пари, что индейцы были неподалёку прошлой ночью, и скоро мы узнаем о случившейся ужасной резне. Так же внезапно, как и начался, этот крик прервался. Но довольно скоро собаки вновь залаяли. Должно быть, их там было штук 15, и эта женщина закричала вновь: "Ей-богу, я буду слышать этот крик в час моей смерти". Я считаю, вы не должны сегодня отпускать куда-либо ни одного человека, пока не узнаете, что случилось этой ночью. Может быть, индейцы поджидают только момента, когда рабочие уйдут, чтобы внезапно напасть на нас и растерзать. Едва заметная улыбка понемногу начала обозначаться на лице Дьяны Хендерс а в углах ее глаз появились маленькие морщинки. «Чему вы улыбаетесь, мисс Хендерс?» возмутился Корсон. «Если бы вы слышали этот крик, у вас бы пропало всякое желание улыбаться. И надолго!» «То, что вы слышали, это не был женский крик, мистер Корсон. Это были каюты!» Он некоторое время тупо и беспомощно смотрел на нее. Вы уверены? Наконец выдавила она из себя. Разумеется, уверенно. У Корсана вырвался вздох облегчения. Хотел бы я поверить в это, сказал он подозрительно. Во всяком случае, если бы я знал это, я бы спал лучше. А можете быть уверены в этом, мистер Корсон? Не хотел бы я встретиться с ними в тёмное время суток признался он, стая в 50-100 особей, а прошлой ночью их было как раз столько. Запросто может разорвать человека в мелкие клочья. Они совершенно безвредны, заверила его Диана. К тому же, вероятно, их было не более двух-трёх, скорее всего, только один. Полагаю, я слышал сотню, настаивал он. Обычно на слух кажется, что их гораздо больше, чем на самом деле. Корсан недоверчиво покачал головой. Я привык верить своим ушам. После непродолжительной паузы он сменил тему. Я должен показать вашему повару, как правильно делать кофе. Заметил он как бы вскользь. Диана покраснела. Может быть, это и не самый лучший кофе, сказала она. Но мы привыкли к нему и считаем вполне приличным. Я думаю, Вон делает лучший кофе, какой возможно сделать из имеющихся ингредиентов. Полагаю, не будет ничего страшного, если я научу его делать кофе, сказал Корсом. Он служит у нас уже много лет и всегда был очень преданным. Думаю, он страшно обидится, если приезжий будет критиковать его кофе. Моррис, удивительно разборчив в вопросах еды, вставила мисс Мэнил. «Я как будто университетский курс окончила, слушая, как он распоряжается обедом в дельмонико. А как он разносил официантов, если что не так?» О, это гурман ещё тот. Я до сих пор помню его недовольные крики в Дельмонико. И видели бы вы людей за соседними столиками, которые что-то шептали друг другу на ухо, глядя на Морриса. Могу вообразить, ласково сказала Диана, однако далее свою мысль развивать не стала. Корсон весь аж раздулся от удовольствия. Позовите своего китайца, мисс Хендерс, потребовал он. И я дам ему урок прямо сейчас. Вы тоже сможете много почерпнуть в моих наставлениях. Здесь, так далеко от Нью-Йорка, у вас никогда не случится другого такого шанса, уверяю вас. Ничто, на мой взгляд, так хорошо не воздействует на грубые нравы, как облагораживающее влияние восточной культуры. «Лучше я побеседую с Вонгом отдельно и с глазу на глаз, да и то, если сочту нужным», – сказала Диана. «Хорошо, но только чтобы потом я имел пристойный кофе на завтрак», – великодушно согласился Корсон. Лилиан Мэнил, окончив свой завтрак, встала из-за стола. «Пойду надену свой костюм для верховой езды», – сказала она. А вы, Морис, идите и попросите мистера Колби обождать меня. Диана Хендерс поджала губы, но промолчала. Корсон встал и направился к дверям. Он был наряжен в костюм для верховой езды от нью-йоркского портного, сшитый по последней английской моде. И вновь Диана поджала губы, но теперь уже не от досады, а пытаясь сдержать смех. Корсин, небрежно сдвинув шляпу на один глаз, вышел, величева спустился по лестнице и двинулся в сторону загона. Кавбои в это время как раз седлали своих лошадей, готовясь к дневной работе. Корсин зажёг большую чёрную сигару и удовлетворённо затянулся. Когда его фигура возникла в поле зрения кавбоев, работа в загоне как-то сама собой затихла. Бог мой, простонал Тихо скипит. Кто его пустил сюда? поинтересовался Айдахо. Помолчи, предостерёг его колбе. Похоже, этот парень будет здесь хозяином. Он никогда не будет распоряжаться мной, сказал Шорти, поправив этой своей забавной шляпы. Интересно. Нельзя ли её немного примять? И он потянулся к своему револьверу. Не дури, Шорти. Он друг Мис Хендерс, прошептал Колби. Это огорчит её. Колби не мог найти более сильного аргумента. Шорти мгновенно убрал руку с рукоятки своего револьвера, и почти сразу же работа продолжилась. Подошедший корсан и не предполагал, что он только что был предметом насмешки или жалости, хотя он и был предметом и того, и другого. Послушай, Колби, сказал он. А с седлай двух надёжных коней для мисс Мэнил и для меня. И жди, пока она спустится. Ты должен дать ей несколько уроков верховой езды. А мисс Хендерсон не против? поинтересовался Колби. А то, вы знаете, работы у нас много, а рабочих мало. «Всё в порядке, мой мальчик», – самонадеянно сообщил Корсон. «Ты можешь спокойно выполнять всё, что я скажу тебе. Я управляю всеми интересами мисс Мэнил и вообще за всем присматриваю, пока происходит оценка имущества. Ты давай беги и оседлай пару лошадок». Проследи, чтобы они были смиренными. Я не садился на лошадь уже много лет, хотя мальчиком я делал успехи. Долгую минуту Колби не сводил глаз с мистером Морисом Б. Корсана. Трудно было судить по выражению его лица, о чём он думал, хотя другие колбои судили со всей уверенностью о его дальнейших намерениях. Они столпились вокруг с недвижными лицами, ожидая начала забавы. Однако они были обречены на жестокое разочарование. Стрельбы не последовало. Они рассчитывали, что Кулби хотя бы заставит хлыща потанцевать. Вместо этого он без единого ответного слова отвернулся от Корсана, дал несколько заключительных распоряжений по работе, вскочил в седло и поскакал к офису. При этом он полностью игнорировал распоряжение нью-йоркца. Корсон сделался малиновым от гнева. "И вы, люди!" крикнул он, повернувшись к ковбоям, большинство из которых уже оседлали своих мустангов. "Я требую немедленно оседлать пару лошадей для мисс Меню и для меня. Молча!" полностью игнорирую его, как будто его вообще здесь не было. Всадники один за другим выезжали из загона. Неподалёку они натянули поводья, ожидая колби. Видал, я наглецув, заметил тихо Скипит пониженным голосом. Но этот хлыщ хуже пыльной бури. Если он не закроет варежку, проворчал Шурти то я снимаю с себя всякую ответственность за последствия. Я уже не могу сдерживаться. Я вот только не пойму, чего Колбит так молчал, сказал Айдахо. Некоторые парни готовы на всё, чтобы удержаться на своём месте, объяснил Шорти. Пусть меня поймут прямо сейчас. Если я проглочу оскорбление этого чёртова пижона, Заявил Тиха скипит. А он идёт хозяйка, сказала Идаха. Пусть во всём разберётся её маленькая милая головка, прибавил он с чувством. Диана как раз стояла рядом с домом и слушала Колби, который, как видели ковбои, что-то ей взволнованно толковал. Послушай, Ди, говорил Колби. Е я хочу знать, должен ли я слушать приказы этого хвастливого крючкотвора? Кто здесь хозяин, он или ты? Полагаю я, ответила Диана. Хотя есть подозрение, что мистер Корсон сомневается на сей счёт. Что он сказал тебе? Колбер рассказал ей, повторив слова Корсона так точно, как только мог. Девушка не смогла сдержать смеха. "Да уж, смешно", с раздражением сказал Колби. "Но я не вижу ничего забавного в том, что такой фальшивоманничек, пожиратель крикеров, хлыщ как этот, называет меня "мой мальчик" и приказывает оседлать ему коня, и это при всём честном народе. "Беги", сказал он мне и оседлай пару лошадей, да смотри, чтобы они были смирные. Мой бог, Ди, ты же не думаешь, что я буду слушать подобный трёп?» Диана уже почти плакала от смеха. Наконец Колби и сам не смог сдержать улыбку. «Не отказывай ему, Хоу», сказала Диана. «Он один из этих самонадеянных, заносчивых, наивных нью-йоркцев, Эти люди весьма ограничены и неприятны в общении. Но поскольку мы его вынуждены на какое-то время принять, то надо постараться извлечь из этого как можно больше хорошего. Сейчас как раз предоставляется случай проявить гостеприимство в лучшем виде. Скажи Вилли, чтоб он оседлал им двух лошадей и позаботься, что плошет для мисс Мэнил была абсолютно смиренной. Произнеся последнюю фразу, Диана слегка подмигнула колбе. Бригадир повернул своего мустанга и поскакал к загону. Он передал приказание хозяйке подсобному рабочему Вилли, худому, кастлявому и прыщавому парню. Вилли, который не думал о себе иначе, как о диком биле. С важным видом удалился ловить двух мустангов, внутренне потешаясь от того, что мистеру Корсену предназначался буравчик. Мистер Корсон же, увидев приближающуюся Диану, пошел ей навстречу все еще красной от злости. — Послушайте, мисс Хендерс, — начал он, — вы должны объяснить этим ребятам, кто я такой. Я им приказал оседлать двух лошадей. Но они абсолютно игнорировали меня. Скажите им, что если я приказываю, они должны подчиняться. Не я думаю, будет проще, если приказывать буду я, ответила она. Нехорошо, когда слишком много хозяев. И потом, вы же видите, эти парни весьма эксцентричны. Они люди не того сорта, к которым вы, вероятно, привыкли иметь дело. Лучше не говорить с ними так, как вы разговаривали с официантами в Дельмонико, если вы, конечно, ещё не устали от жизни, мистер Корсан. Они привыкли ко мне. Мы с ними друзья, и мои приказы они выполняют без лишних вопросов. Так что в любом случае для вас лучше объяснять свои пожелания мне. Колби сказал мне, чего вы в данный момент хотите, и лошадей сейчас оседлают. Корсон хотел что-то возразить, но затем, очевидно передумав, с видимым усилием сдержал себя. Вместе они дошли до загона, где вил лед с седла спокойную старую лошадь для мисс Лилиан. Рядом стоял Буравчик с опущенной головой и мрачной унылой миной. "Каторая для меня, сынок?" спросил Корсон. Дикий Билл взглянул на него с мрачным презрением, помедлил, а затем выбросил грязный указательный палец в сторону Буравчика. Это старое воронье пугово, воскликнул Нью-Йоркитс. Вы сказали, что хотите смирную лошадь, объяснил Колби, развалившись в седле неподалёку. А буравчик не брекается, но я не потанцевать сюда пришёл, заворчал мистер Корсон. Если я сижу на лошади, я хочу знать, что это лошадь. «Вы и будете знать, что вы на буравчике!» Ласково убеждал его Колби. «Он вовсе не так туп, как кажется. Вы только вонзите в него свои шпоры, и он будет действовать весьма энергично!» «Ладно, — угрюмо сказал Корсон, — прикажите парню поторопиться. Мисс Мэнил уже идёт!» Были и другие, кто заметил приход мисс Меннел. Среди них был Тихас Кипит. "О, господи", воскликнул он. "Смотрите-ка, что нам обломилось". Лилиан Меннел приближалась с небрежным изяществом светской львицы, одетая в чёрный костюм для верховой езды. На ней была обширная чёрная юбка, а также мужской шейный платок и чёрный цилиндр с вуалеткой, развевающейся вокруг него. Шорти долго смотрел на неё. Потом он перевёл взгляд на мистера Корсона. "Для меня небезопасно ехать в Нью-Йорк", доверительно сообщил он Эйдаха. "Я тому мрод смеха". В это время Лилиан Меннилл как раз присоединилась к группе, стоявшей рядом с двумя оседланными лошадьми. Вилли вывели их из загона. "Как это мило", воскликнула мисс Меннилл в своей мелодраматической манере. "А нет ли у вас дамского седла?" внезапно продолжила она. "Я же не могу сесть на эту страшную штуковину". "Я весьма сожалею", сказала Диана. Но у нас ни одного нет. Сомневаюсь, что во всём округе найдётся хотя бы одно дамское седло. Но я думаю, вы всё же можете пока использовать это седло. Только обхватите ногами переднюю луку. А в следующий раз я найду для вас такую же юбку, как у меня, и тогда вы сможете сидеть, раздвинув ноги. Вы уверены, что это лошадь спокойная? спросила Лилиан. Я хотела бы получить сначала какие-то навыки, прежде чем садиться на эту здоровенную тварь. Ой, здравствуйте, мистер Колби. Я уже здесь и готова получить свой первый урок верховой езды. Её глаза остановились на группе ковбоев, стоящих в нескольких ярдах от них. Я вижу у вас целый класс этим утром, мистер Колби, но мистер Пит почему-то сказал мне, что вы обучаете коров их джентльменов после полудня. Колби взглянул на Пита, который внезапно был сражён жёстким приступом кашля. Зная тихосского Пита, Колби сразу оценил ситуацию. О, я вынужден был закрыть свои послеполуденные классы когда оказалось, что только один мистер Пит не умеет ездить. Не печально ли это, сказала она вежливо. Затем она повернулась к Корсану. Мне кажется, вам лучше попробовать это первому, Морис, а я посмотрю, как вы будете это делать. Прекрасно, воскликнул Корсан. Прошло много времени с тех пор, как я ездил Но я полагаю, навык вернётся быстро. Думаю, я буду в силах послужить для вас образцом. Корсон подошёл к буравчику справа и взялся за луку седла, не обращая внимания на уздечку, которую держал Вилли. Буравчик уныло посмотрел на него, когда же Нью-Йоркитс попытался поймать ногой стремя. Буравчик тут же развернулся на 180 градусов. «Вы лучше садитесь с другой стороны, мистер Корсон», – посоветовала ему Диана. Эта лошадь не привыкла, чтобы на нее садились справа. «Я с самого начала понял, что он проклятый индиец», – заметил Айдахо. «Вы лучше возьмите уздечку, она вам еще может пригодиться». Присава купил Вилли, который по сути дела имел доброе сердце и боялся кровопролития. Корсон подошёл буравчику с другой стороны. Правой рукой он небрежно взял поводье, сунул ступню в стремя и обеими руками схватился за луку седла. Затем он осторожно, исследуя каждый дюйм, подтянул себя в седло. Буравчик стоял как вкопанный. Пошёл, сказал мистер Корсон, но буравчик не двигался. Вонзите в него шипы, ликующе закричал Вилли. Почему старый скат не идёт? спросил Корсон, встряхивая поводьями. Воспользуйся своими шпорами, посоветовал ему один из ковбоев. Ведь это именно то, для чего ты их купил, не так ли? Мистер Корсон воспользовался своими шпорами, но результат был слишком ошеломляющим. Укол шпорами мгновенно подвигнул буравчика на неожиданное действие, которое пролило яркий свет на происхождение его имени. Он начал с молниеносной скоростью крутиться вокруг одного и того же места. Забавная шляпа мистера Корсона далеко улетела. Он время от времени хватался за луку седла, а его безумные попытки натянуть свободно свисающие поводье оказались тщетными. Внезапно буравчик застыл, а потом вновь закрутился. Мистер Корсон потерял стременна, а затем, совсем отпустив поводье, обеими руками схватился за луку седла. Остановите его! заголосил мистер Корсон. Тпрут, тпру! Разорви его. Пронзительно зазвяжал вили. Вывоткни ему шпоры в глаза. Сделай его ковбой, крикнула Айдахо. Тут буравчика понесло. На этот раз мистер Корсон стал опасно съезжать на один бок. Стоярдовый спринтерский пробег с возвратом к месту старта, и Буравчик вновь закружился в своём диком танце. Это был конец. Мастер Корсон сполз вниз, приземлившись на спину, с величайшей, некем не ожидавшейся от него проворностью. Он откатился в сторону, И в ужасе пополз на локтях и коленях прочь от этого людоеда, который, как он был уверен, преследует его. Набуравчик лишь уныло стоял со склонёнными долу ушами. Корсон встал на ноги. Его окружали суровые дикие ковбои, а не чувствительные жители Нью-Йорка. Все они откровенно грубо смеялись. Это было подстроено пролепетал он Это было подстроено Вы ответите за это, колби. Вы сказали, что это скотина смирная. Не я сказал, чтобы муравчик не брыкается. И он действительно не брыкался, мистер. Мисс Мэннил двинулась к дому. Что-то сегодня мне не хочется кататься, сказала она.